У нее абсолютно все, понимаете, все неправильно. И цветы идиотские в волосах. На дворе двадцать пятый век, а у нее цветы в волосах, в самых лучших на всем белом свете, ее волосах. Ксения Желудова. Полюбишь, когда откроешь глаза. Когда мы вступаем в отношения, одно из самых больших взаимных желаний – быть друг перед другом честными. без недомолвок, готов в мешке и скелета в шкафу. Уже на первом свидании хочется рассказать больше, чем нужно, выложить все как на духу от чистого сердца, чтобы не тратить время на долгие раскачивания, если вдруг окажется, что какая-то часть прошлой или настоящей жизни неприемлема для партнера: развод, судимость или дети, хроническая болезнь или религиозные убеждения. Особенно после тридцати лет, когда мутные истории с непонятными правилами и открытым финалом не интересуют от слова совсем. Если вы со старта не сходитесь во взглядах на жизнь, то зачем начинать? Отсюда такая обезоруживающая искренность первых разговоров. Смотри, вот сюда меня ранили. Тут у меня ожог. А вот здесь глубокий порез, который время от времени открывается и кровоточит. И тогда я ухожу на несколько дней в себя, хмурю лоб и хочу, чтобы меня не трогали. И если мы не пугаемся того, в чем открылся партнер, отношения переходят на новый уровень. С каждым месяцем мы становимся свидетелями поступков друг друга, которые обнажают как прекрасное в нас, так и кривое. И в каждом конкретном случае решаем: будем ли развивать отношения дальше, или лучше развернуться и по стеночке, по стеночке, да домой. Совершенно нормально через какое-то время понять, что вы ошиблись и прекратить связь. Если вы не страдаете хронической неспособностью оставаться в отношениях, то доедать до конца прокисшую сметану, чтобы убедиться, что она испорчена, совсем не обязательно. Под хронической неспособностью оставаться в отношениях я имею в виду привычку убирать из них при первой же проблеме, малейшей трудности, намек на ссору, неосторожно поднятая бровь или не та интонация и все, поминай, как звали. Вы избегаете, не оставляя другому даже шанса объясниться. В такой картине мира любовь обязана быть без проблемной, а партнер все понимающим и принимающим, потому что именно этому нас учат мифы об идеальной любви. Но знаете, что не так с этими ожиданиями? В них нет вашего партнера, в них только вы. Нормально хотеть, чтобы в отношениях было комфортно, удобно и легко, особенно если тяжело и печально уже было. Но ждать от партнера идеальности? стопроцентного попадания в ваши хотелки, а значит ждать от него невозможного. Пусть он и сам хотел бы ради вас измениться, но он не проснется на утро другим, не поменяется в раз, даже если его об этом сильно попросить. И в этом самый сложный урок притирки: снять шоу из глаз, чтобы без призмы страхов и ожиданий посмотреть на того, кто рядом, и увидеть, что он другой. увидеть это сейчас, а не через несколько лет, когда это вдруг окажется неприятным сюрпризом. Да, ваш партнер другой, например, потому что он другого пола, потому что вырос в другой семье, потому что его окружали другие люди. Это нормально, если человек, которого вы полюбили, читает другие книги или не читает их вовсе, смеется над другими шутками, не любит держаться за руку или много говорить. Но если вам важен этот человек. И к этим отличиям следует относиться с уважением, не пытаясь переделать другого под себя. Любовь непроизводительное совпадение контурами, наоборот, она про рост и творческий выход за линии. Но есть несколько рекомендаций, которые помогут не ранить себя и партнера не похожестью друг друга. Не надейтесь, что партнер сам догадается по выражению вашего лица или громкости молчания, что он делает что-то не то. Никто не умеет читать мысли, да и не должен. Если что-то царапнуло, лучше сразу мягко и тактично об этом сказать, чем накапливать внутри раздражение. Не обесценивайте язык любви, на котором говорит ваш партнер. Если девушка чувствует себя любимой, когда получает цветы, не бросайте ей «Ты серьезно? Цветы? Это же самый идиотский подарок, деньги на ветер». Наоборот, подмечайте, что приятно партнеру, от чего он светится. И старайтесь выражать свою любовь на его языке. При этом вы сами говорите о том, что доставляет вам особую радость. Например, обожаю, когда ты готовишь ужин. Не сравнивайте партнера с бывшими, особенно вслух. А вот Сережа так никогда не делал. Или, а вот Алена была, конечно, богиня на кухне. Это не только обидно и неприятно, но и создает впечатление, будто вас в отношениях не двое, а трое. И этот третий, как незваный и нежеланный гость, который все никак не может уйти и все еще пьет чай на кухне, хотя уже далеко за полночь. Не отзывайтесь нелестно о том, что в жизни партнера появилось гораздо раньше вас и о тех, кто появился в его жизни до вас. Все это может вам не нравиться, но говорить об этом партнеру не обязательно. Дайте себе шанс узнать его выборы ближе. Попробуйте понять, почему партнер дорожит этой дружбой занятиями или привычками. Это может многое рассказать о важных для него потребностях и даст вам пищу для размышлений. В юности кажется, что нормальные отношения – это когда вы оба хотите одного и того же, думаете об одном и том же, одинаково относитесь ко всем вещам и даже таракана у вас в голове из одного питомника. Но потом выясняется, что это не работает. Однажды вы встречаете человека, с которым вам очень хорошо, но он не вы. И никогда вами не будет. Будет рядом, но не вами. И это страшно неудобно. На самом деле, любая попытка изменить партнера – это стратегический ход по улучшению собственной жизни. Подчеркну, не жизни партнера, а именно своей. Потому что если вот здесь немножко добавить, а вон там, наоборот, отщепнуть побольше – Получится весьма удобный экземпляр для совместного проживания, с которым и в пир, и в мир, и к маме на дачу. Но кажется, что это больше похоже на насилие, чем на любовь. Каждый из нас выбирает и держится тех идей, с которыми ему комфортно жить в конкретный момент. Потом все может поменяться. Образно это можно представить как выбор одеяла холодным вечером: один укрывается пледом, другой — пуховым платком. Третий набрасывает на себя мамину кофту, а четвертый заявляет, что все эти одеяла это вообще иллюзия и мерзнет из принципа. Обижаться, что человек выбрал не то одеяло, что выбрали вы, пустое. Ему под ним тепло, ну и славно. Пока он насильно не запихивает вас и вашу картину мира себе подплет, пусть укрывается чем хочет. В конце концов у вас есть опыт, своя голова на плечах и сформированная система ценностей. которыми можно пользоваться, чтобы оставаться на своей стороне. Мир разнообразный и непредсказуемый, но с ним можно и нужно взаимодействовать. И для этого не обязательно ломать себя или кого-то. Ломается система, шаблоны, установки, схемы привычных реакций, но не друг друга. Мы живем с собой не один год, мы привыкли к себе. Нам больно, если в нас стыкуют палкой и требуют срочно починиться. Никому не нравятся фразы: похудей, прочти хотя бы одну книжку, зарабатывай больше, стань женственнее, стань мягче, стань тише, вдохновляя меня. Нам неприятно постоянно слушать о том, что мы не дотягиваем до какой-то нормы в чужой голове или до мифической общепринятой. Это рождает протест, сопротивление, неповиновение, бунт и, в конце концов, отдаление. даже если нам при этом будут говорить дельные вещи, мы все равно будем закрываться и делать вид, что не понимаем, чего от нас хотят. Из принципа. Так мы защищаем свою целостность и право самостоятельно принимать решения относительно собственной жизни. Нужно или не нужно меняться ради отношения, каждый определяет для себя сам. Это вопрос личного выбора и последствий. Но не хотеть меняться тоже нормально. Особенно с возрастом, когда становится все сложнее быть гибкими. Есть расхожий психологический совет: не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. В вопросах благополучия отношений это не работает. Не пытайтесь убедить себя в том, что раздражающие черты в партнере, которые вы бы хотели изменить, вас на самом деле не раздражают. Отрицание своих чувств не ведет ни к чему хорошему. Но можно продолжать жить вместе и с партнером, и с раздражением. разрешая себе переживать и грусть, и злость, и сожаление. Если вы с любимым человеком разделяете ключевые потребности и ценности, а расходитесь во второстепенном, то поищите, как это второстепенное можно удовлетворить, с кем можно разделить вне пары. Я намеренно не расшифровываю, что такое ключевые потребности, потому что под ними, равно как и под второстепенными, может пониматься что угодно. Это личное дело каждого, Что в своей жизни ставить по голову угла. Например, для одного исключительная ценность представляет физическая привлекательность своей и партнера. Он будет страдать, если последний себя распустит. Другому гораздо важнее время, проведенное вместе, и впечатления, делимые пополам. Качество его жизни просядет, если любимый человек будет отказываться ездить с ним в отпуск, ходить в походы и вообще куда-то выбираться. К категоричности быть не может даже в таком, казалось бы, очевидном вопросе, как сексуальная верность. Для одних партнеров это фундаментально важно, а другие открыты к экспериментам и ни в чем друг друга не ограничивают. Но это не значит, что нужно стараться понять и принять абсолютно все. Любое мнение партнера, повторяя как мантру «Мне нормально, мне нормально, мне нормально, что он думает так». Нет. Примите свои реакции. Проживите их. Но если конкретное расхождение во взглядах для вас не критично, то двигайтесь дальше, постепенно учась себя не умирать каждый раз при столкновении с другой картиной мира. Если только человек не воспринимает любой намек на то, чтобы что-то в себе изменить или в чем-то ради отношений подвинуться, как покушение на свою свободу, и носится со своей индивидуальностью и сложным характером отважно защищая своих тараканов, даже тех. которые несовместимы с отношениями в принципе. Я художник. Наркотики нужны мне для вдохновения, и мне плевать, что ты об этом думаешь. Ой, я с детства такая вспыльчивая и ревнивая, а то, что я бросаюсь с тарелками, так это проявление моей страстной натуры. Не буду я убирать за собой, я в жизни в руках тряпку не держала и не собираюсь. Я создана для красоты. В таких случаях можно показать партнеру, что бывает по-другому. Можно рассказать об альтернативах, но спасать, уговаривать, переделывать, просить, угрожать, шантажировать и идти на сделку с непонятной выгодой – зачем? Пока мы делаем в ком-то бесконечный ремонт, потихоньку приходим в негодность сами. Растворяется паркет, обсыпается штукатурка, отваливаются обои. Можно сколько угодно ходить к семейному психологу с благородной целью спасти отношения. Но если в сторону перемен гребет только один, чуда не случится. Если второго все устраивает и улучшать он ничего не хочет и не будет, увы, это игра в одни ворота. Если партнер раз за разом отказывается хоть в чем-то поступиться или что-то в себе изменить, зная, что делает вам больно, за вами всегда остается право не мириться с этим и уйти, выбрать другие отношения. По крайней мере выбрать себя вместо того, чтобы соглашаться терпеть боль. Это горькая правда, но если любовь требует жертв, она их получит. Хорошо, что отношения не кабала на всю жизнь и выходите из них особенно сегодня. Обычная практика, не порицаемая, не стыдная. Бери, что дают, потом поздно будет. Это философия старого времени с его пусть и плохонький досвой、да、и ради детей все ради детей. Мы выросли из этого, выросли из игр в спасательство, из унылой ограниченности выбора, из венцов безбрачия и прочих сглазов, из союзов, где один прав, а второй всегда, всегда, всегда дурак. Никто не должен платить с собой за чужую негибкость, причиняющую боль. Выбор партнера – такой. Ваш – такой. Последствия – вот такие. Просто помните, что другие отношения, в которых не надо амортизировать с собой, бывают и нормально хотеть для себя лучшего.